Прошел почти час, прежде чем все члены стаи узнали о приказе старейшего. «Не обращать на них внимания!» «Чайка, которая заговорится с изгнанником, сама станет изгнанником. Чайка, которая посмотрит на изгнанника, нарушит закон стаи». С этой минуты Джонатан видел только серые спины чаек, но он, казалось, не обращал внимания на то, что происходит. Он проводил занятия над берегом совета и впервые старался выжать из своих учеников все, на что они были способны. «Мартин!» — разносился по небу его голос. «Ты говоришь, что умеешь летать на малой скорости. Говорить мало — это надо еще доказать. Лети!» Незаметный маленький Мартин Уильям... Так боялся вызвать гнев своего наставника, что к собственному изумлению научился делать чудеса на малой скорости. Он располагал перья таким образом, что при малейшем ветерке поднимался до облаков и опускался на землю без единого взмаха крыльев. А Чарльз Роланд поднялся на великую гору ветров на высоту 24 тысячи футов. и спустился, посиневший от холодного разреженного воздуха, удивленный, счастливый, полной решимости завтра же подняться еще выше. Флетчер, который больше всех увлекался фигурами высшего пилотажа, одолел шестнадцативитковую вертикальную замедленную бочку. А на следующий день превзошел самого себя, сделал тройной переворот через крыло, и ослепительные солнечные зайчики разбежались по всему берегу, откуда за ним украдкой наблюдала... ни одна пара глаз. Джонатан ни на минуту не разлучался со своими учениками. Каждому из них он успевал что-то показать, подсказать, каждого подстегнуть и направить. Он летал вместе с ними ночью и при облачном небе, и в бурю летал из любви к полетам. А чайки на берегу тоскливо жались друг к другу. Когда тренировки кончались, ученики отдыхали на песке, и со временем они научились слушать Джонатана более внимательно. Он был одержим какими-то безумными идеями, которых они не понимали, но некоторые его мысли были им вполне доступны.